Глава третья. На следующий день они снова собрались вместе. На улице по-прежнему было жарко и душно. Асфальт плавился под лучами солнца, и даже на седьмом этаже, где находилась явочная квартира, стояли запахи гудрона и пыли. Закрыли форточки, включили кондиционер. полегчало. «Веня взломал сейф МВД», — сказал Соломин, имея в виду закрытую директорию Министерства внутренних дел. «Там по делу Миркиса ничего особенного нет, только официальные данные». «Генерала успокоили террористы». «У меня пока тоже ничего», — буркнул изнывающий от жары плотный Ковеня. Он держал в руке запотевшую бутылку «Балтики». «Ни одна связь не работает. Кто уволился, кто переведен в другую контору». Соломин посмотрел на Сергеха. «А ты что молчишь, якут?» «Я плохо говорить по-русски», — веско сказал образный лось. Ковини засмеялся. Гордеев недовольно посмотрел на него. «Нужен язык», — продолжал Сергех нормальным голосом, практически без акцента. «Лучший язык в нашем положении тот, кто ставил перед нами задачу». «Генерал!» «Черновский. Вот его и надо потрясти». Гордеев, оценивающе, глянул на безмятежное лицо дипломата, перевел взгляд на товарищей. «Ваше мнение?» «А сможем мы достать генерала скептических?» «Мыкнул Ковеня. Нас осталось четверо. Да и без снаряжения мы, что крокодил без зубов». «Не лепи, Горбатова, крокодил!» — махнул рукой Соломин. «Снаряжение мы найдем». У меня кое-что припасено, а вот пара профи команде не помешали бы. Где ты найдешь профи? Я знаю одну девушку, — сказал Сергех. Девушку, — Соломин. Она отличная гонщица, тусуется с аквабайкерами, хорошая спортсменка, лет пятнадцать занимается единоборствами. Два года назад бандиты убили ее мужа и сынишку трехлетнего. Оперативники переглянулись. Вроды! проворчал Кавиню. «Возможно, она и хорошая спортсменка, но я против баб в команде», сказал Соломин. «К тому же ее еще уговорить надо». «Не надо!» – качнул головой Саргах. «Она мне уже помогала, и она злая на мужиков. Прошу участь». «Ты хочешь сказать, она их не любит?» Или сильно наоборот? Хорошо. Попробуем, принял решение Гордеев. Отвечаешь за нее. Начинаем работать. Первая фаза – слежка за генералом. Солома на контакте с братом. Может, все-таки удастся откопать нужную инфу через сайты конторы. Готовим снаряжение. Я разрабатываю план контакта. Через три дня выходим. на активную фазу. Приняли. Все дружно соединили сжатые кулаки.